Третье. «Товарищу старший лейтенант!» Старший лейтенант Воробьев с силой воткнул лопату в глинистый бруствер и обернулся, вытирая рукой обильно выступивший на лице пот. «Что, перебей нос!» «Так я это!» Старшина машинально поправил свой ППС, единственный, кстати, в роте, к которому он относился с нескрываемым трепетом. «Доложить треба!» «Обнаружили чего?» «Точно так, товаришу старшего лейтенанта!» — кивнул старшина. «Своего ротного он уважал. Правильный мужик. Хоть и молодой, она хлебался всего и много. И сам в разведчиках отходил. Восемь раз в тыл фашистам забрасывали. Дважды похоронка домой приходила. И на снайперском счету у этого фронтового производства старшего лейтенанта, получившего первую «Младлеевскую звездочку» на погоне еще в ноябре 1941-го, было 94 фашиста». Шестерых не хватило до героя. Немчура уже на том берегу. Уверен? Воробьев развернулся в сторону блестевшей за кукурузным полем ленты реки, прекрасно видимой с этой небольшой высоты, где его рота торопливо окапывалась. Сразу за рекой тянулось кукурузное поле, за которым начинался лес. Ну, по местным меркам. В его родной Рязани это считалось бы в лучшем случае перелеском. Ось там, товарищу старший лейтенант... Начал доклад старшина, указывая рукой. «Птицы дюжи гамкали, а туточка треск слышен был, вроде как кто ветки ломал, и будто бы пилы слышно, но старошка так, тихонько пилють». «И вы с этой стороны услышали?» — недоверчиво переспросил Воробьев. Старшина замялся. «Ну, почти, товарищ старший лейтенант». «На ту сторону плавали». — нахмурился командир роты. — Я ж запретил. — Там и так тихонько, — потупился старшина. Трохи — Трохи-трохи. — Ты не зазряшь. Я ж еще главного не баял. Вон на том бугорку стеклышки сверкали. — Стеклышки? — насторожился Воробьев. — Точно так, товарищу командир, стеклышки. — А откуда засек? — Ось оттуда, — Старший лейтенант Воробьев некоторое время всматривался в противоположный берег, прикрываясь от солнца ладонью. День клонился к концу, поэтому солнце било прямо в глаза, и ничего разглядеть на противоположном, западном берегу реки было нельзя. В принципе, немцы прорывались из котла как раз на запад, и по идее солнце должно было бы находиться за спиной бойцов его роты, но именно в этом месте от роги Карпат делали финт, вследствие которого выход фашистов к перевалу был возможен только фланговым маневром. Так что на этот раз природа оказалась за фашистов. Не то что зимой 1941 го Но русских в 44-м уже было никак не смутить подобными вывертами. Ротный опустил ладонь и витиевато выругался. Перебий нос уважительно качнул головой. Старший лейтенант Воробьев ругался очень редко, а подобную семиэтажную конструкцию старшина слышал от него в первый раз. Нет, причины для ругания он понимал ясно. На таком расстоянии при подобном угле падения солнечных лучей стеклышки, замеченные в указанном старшиной месте, означали отнюдь не очки, даже не бинокль и не прицел снайперской винтовки, а стереотрубу. И это означало, что противник не только уже рядом, но еще и обладает поддержкой артиллерии. Так что отрытые роты окопы и вообще весь район обороны окажутся слабой защитой. Лучше, чем никакой, конечно, но слабой. От немецких-то 10,5 сантиметровых гаубиц и при отсутствии своей артиллерии способны вести контрбатарейную борьбу, что означало возможность для немцев подтянуть свои орудия максимально близко к переднему краю и садить снаряды прямо в их слишком глубокие окопы. Полный-то профиль они отрыть точно не успеют. Эдак потеряют от трети до половины личного состава еще до начала немецкой атаки. А фрицев на них перло до черта. «Ладно», — переходя с командного на литературный русский, закончил свою тираду ротный. «Понятно все. Ты давай-ка, старшина, пришли ко мне командиров взводов, а сам передохни пока часок. А потом у меня для тебя работа будет». Старшина степенно кивнул и быстро, но Эдек небрежно, в развалочку, ну, как положено разведке, Двинулся вниз по склону небольшого холма, на котором Ротный вместе со всеми трудился над оборудованием своего КНП. Траншеи взводов располагались метров на 60 ниже по склону, а ход сообщения они уже точно отрыть не успеют. Приказ остановить прорыв немцев, пробивающихся из котла на запад к американцам, поступил старшему лейтенанту Воробьеву в полдень. Его рота, выдвигающаяся, во след, ушедший далеко вперед 72-й гвардейской стрелковой дивизии Красной Армии, как раз остановилась на привал в румынской деревеньке. Ротный с взводом управления расположился в деревенском Гаштете, остальные подразделения рассосались по окрестным дворам. Немецкой авиации особенно не опасались, но светиться на улице Ротный своих бойцов давно отучил, сам-то он приобрел эту привычку уже давно. В тяжелом и страшном 41-м.